СОЮЗ РЫЖИХ Выпьем чай. стешок напишем про котенка у ворот, Что под стареньким крылечком В теплом ящике живет. Дождик прыгает, Шуршат ящики соломой. Неохота выходить котику из дома. Дождик третий день идет. Детям скукотища. Где бы друга мне найти, Думает котище. С ним бы мы о теплых днях Вместе помечтали И калачиком свернувшись Вместе сладко спали. Я б ему мурлыкал песни, спинку лапкой номинал. на обед добыл мышонка или молочка достал. За соседнюю стеной, под тем же крылечком, завернувшись калачом, мерз щенок сердечный. Еле-еле он удрал от дворовой тетки. Обрепейник ободрался, Как морковь обтерку. Раньше в доме с малышом Жил в большой квартире. На перине теплой спал. Утром кнедлик в сыре. Только вот за воробьем как-то увязался И, выслеживая след, Махом потерялся. Что же делать-то теперь? Песик и не знает. Захотел стащить калач, Чуть не запинали. Дождик третий день идет, Носу не покажешь. Кушать очень хочется Обыкновенной каши. Вот и загрустил беглец, Нотой выше, выше, Песню-нюню затянул. Думал, не услышат В это время за стеной Котик затаился. «Ой, собака тут со мной!» Сразу распушился, Махом спинку заершил, Коготки расправил. Котик твердо знал, Щенки не дружат с котами. «Ты попробуй, подойди, Обдеру всю рожу. Вздумаешь меня обидеть? Я обижу тоже!» А щенок ему в ответ. Я не буду спорить. Вот такое у собак и у кошек горе. Из-за всякой ерунды ссорятся, скандалят. А зачем? Не понимают. Как бы все исправить? Я замерз и спать хочу, и, конечно, кушать. Разве ты не видишь? Друг, я добрый, а не трушу. «Друг? А может, правда, друг?» Кот подумал снова. «Друг мне нужен. Залезай в ящик на солому. Вот тебе кусок сосиски, очень, правда, старый. Если хочешь, я тебе новую достану. Вот кусочек старой шапки. Он сухой и теплый. Лях, вот в этот уголок. Что такой ты робкий?» И щенок к нему залез в ящик осторожно. Как же рядышком тепло, славно, жить так можно. И сосиску проглотив, полакав водички, рыженький щенок уснул с рыженьким котищем. Спят два рыжих друга рядом, а по всем подъездам ищет мальчик своего песика с надеждой. Вы не видели случайно рыжего щеночка? Он на днях ушел из дома темной поздней ночью. Старый дворник отвечает очень вежливо ему. Видел рыжего, а кто? Пес, котенок, не пойму. Под парадного крылечком в старом ящике живет. Но, по-моему, там все же не щенок, а кот. Под ступеньки в лес малыш. Не поймет он тоже. Видит рыженький комок. Кто же это все же? Он тогда достал сосиску, ту, что приготовил, и засунул под порог. Он урок усвоил. Развернулся наш комочек. Запах в носике попал. Сразу аппетит нахлынул и, конечно, сон прогнал. Смотрит мальчик и не верит, Ведь четыре глаза Смотрят разом на него И моргают разом. Что за чудище такое? Мальчик сам не знает. Тут щенок его узнал, Как заскулил, залаял. Это мой дружок-малыш, Я здесь под порогом, Я без спроса погулял, Поиграл немного. Как я рад, а я как рад! Оба мы как рады. Возвращаемся назад. Будет нам награда. И пошли они домой. Котик наш остался. Он немножко погрустил, Подумал, рассмеялся. Вот таким мой новый друг На деле оказался. Сразу он меня оставил. Зря я с ним связался. Вот как, значит, получилось. Ну и ладно. Знаю сам, что дружить не доводилось так собакам и котам. Завернулся кот, вздохнул и зажмурил глазки. Как же было хорошо. Кот и пес, как в сказке. Гав, гав, гав! Тот звонкий лай тишину нарушил. Котик выглянул, Где он голос этот слышал? Это всё опять, щенок. С ним мальчишка рыжий. С ними палка колбасы. Котик распушил усы. Мы зовем, тебя к нам жить. Мыши одолели. Хочешь, ящик твой возьмём? Ну, решай скорее. Что же, коль назвался другом, ты о друге не забудь. И того то вас согрел, ты согрей хоть чем-нибудь. Котик и не думал долго, захватил сосиску. Что ж с пустыми-то руками, если путь не близкий? Вот с тех пор так и живут в новом теплом доме трое рыженьких друзей, все судьбой довольны. Даже если за порогом хоть метель, хоть вьюга, Везде согреет их любовь и сердечность друга. Бывает, мама малыша ищет на подушке. Не находит, а находит рыженькие ушки.